Глава пятнадцатая. Правда о Сарванах. Сгоравший от нетерпения доктор Монбардо ожидал их в лаборатории на бульваре сен жермен прекрасной художественной мастерской, которую господин Летелье обустроил для всевозможных научных опытов на седьмом этаже своего дома. Доктор расхаживал по ней широким шагом под резким светом электрической дуги. На столе он расставил сверкающие стальные контейнеры и обладающие различными химическими свойствами жидкости, позаимствованные им по такому случаю у парижских коллег. Параллельно выстроившимся в ряд пятицинковым гробикам расположились небольшие охладительные коробки с опытными образцами мотолягушек. Герцог Даньес и господин Летелье вызвались открыть один из этих гробиков. Доктор, тем временем, не прекращая курсировать взад и вперед, призвал слепца в свидетели суровости происходящего. «И это все...» — Люди, месье! Какой позор! Люди! Двухногие, двухрукие микроцефалы, как вы и я, существа, которым выпала честь быть похожими на Клода Бернара, Пастера, на Толстого, в конце концов, и которые, словно пескарей каких-то, вылавливают себе подобных. Собирают их, коллекционируют. Ох, бедное, бедное человечество, месье! — Полно те, — отвечал господин Куртуа. Будь у нас возможность, мы бы делали то же самое. В саду акклиматизации, к примеру, под предлогом этнографии, проводятся выставки диких животных, мало чем отличимые от аэриума сорванов. Да и то извращенное наслаждение, которое некоторые, как представляется, испытывают, подглядывая за другими через замочную скважину, есть доктор не что иное, как сладострастие коллекционера. «Бедное, бедное человечество! Подойди-ка, помоги нам, Каликст, позвал свояка господин Летелье. Посреди цепей и талого льда плавало нечто невидимое, пытаясь сложиться в объемистый силуэт. Уж простите за такое выражение человеческого существа. «Ни толстого и ни худого, ни высокого и ни низкого». После непродолжительного умолчания господин Летелье открыл глаза и обнаружил, что на лице Луи Куртуа, обычно таком непроницаемом, застыло выражение крайнего изумления. «Чертовски деформированный, не так ли?» — сказал астроном. «Мне не удалось нащупать ни глаз, ни рта». «Да, глаз нет», — взволнованным голосом подтвердил слепец. «Как и рта, но хуже другое. Лицо». Его черты так грубо вылеплены и какие-то комковатые. Да и вот что, господа, он ведь одет или мне показалось? Одет? Еще бы. Разумеется, конечно. Так вот, пощупать сами между кожей лица и тканью костюма нет никакой разницы. Да и кожа рук такая же. Рук, скажете, тоже. — воскликнул доктор. — Да у него не руки, а какие-то зерновидные обрубки, к которым и прикасаться-то неприятно. — Это уж точно, — поморщившись, подтвердил герцог Даньес. Он весь бугристый, липкий. — так это и не одежда вовсе, — заметил слепец. — Это составляет с ним единое целое. Та же консистенция, та же субстанция. Это нечто мягкое, рыхлое, состоящее из грубо спрессованных комьев. — И эти комья клубки. А — клубки! — вскрикнул он. — Мне удалось один из них ухватить. Его роющиеся пальцы вцепились в пустоту, в невидимую грудь. — Держу! — отделяю, потихоньку идет. — Вот, черт выпустил! — Что-то с резким звуком впечаталось в потолок. «Приклеился, как и тот сорван из Гран-Пале, что пробил витраж», — продолжал Луи Куртуа. «Теперь здесь, в груди, на месте этого комка, образовалась полость». «Нужно его снять», — решил астроном. «С помощью стремянки». Но слепец уже говорил, снова скрючивая свои белые руки. «Не нужно. Я уже подцепил...» — Другого, который от меня не ускользнет. — Ах, боже правый! — Что там? В чем дело? Трое его спутников смотрели на руки, затем на физиономию калеки. Его пальцы лихорадочно дрожали, лицо позеленело от ужаса. Содрогнувшись от отвращения, он отпрянул назад. Руки его раскрылись, и снова что-то с резким хлопком ударилось в потолок. — Фу! Он дрожал так, словно голым побывал на морозе. «Это паук! Мерзкий паук с короткими лапками, величиной с куриное яйцо! Мертвый паук!» Они отошли от невидимого трупа. Призвав на помощь всю свою энергию, господин Летелье быстро приблизился к решетке, на которой цепи повторяли очертания ужасного сорвана. «Ну что же, смелее! Мы должны знать, как все это...» И он один продолжил эту вызывающую отвращение ручную работу. Затем, комментируя свои открытия по мере их обнаружения, он произнес слова, которые будут жить вечно. Нет. Вы правы, месье, это не человек, но скопление членистоногих, слипшихся в форме человека. И это действительно пауки. Да. Крупные вши, если хотите. Может, лучше пусть пауки будут», — пробормотал герцог Даньяс. Астроном продолжал. Их словно спрессовало в плотный сгусток, в тех самых позах, в каких они и находились в момент воздушного столкновения. Они спутаны на манер тех небольших полевых паучков, сборище которых на спине матки образует омерзительную копошащуюся шерсть. Но перед нами одно создание состоящая из нескольких членистоногих, членистоногих, сгруппировавшихся в форме человека, причем человека одетого просто не верится. — Так что же получается? Наших детей мучают какие-то пауки? — возбужденно воскликнул доктор. Нарушая воцарившую тишину, господин Монбардо заметил. Робер это предчувствовал, когда говорил, «Существа вакуума должны в большей степени отличаться от людей, нежели обитателей планеты, чрезвычайно далекой, но обладающей атмосферой». Еще недавно господин Монбардо возмущался тем, что сорванными могут быть люди. Теперь он бы желал этого всем сердцем. Пауки. Пусть и и цивилизованные, но все же... Пауки. Ничего мерзостнее и представить себе невозможно. Их отвращение возросло еще больше, когда герцог, надев перчатки, оторвал от тела еще одного невидимого паука, а затем обмазал столярным клеем, к которому добавил немного красных чернил. Весь покрытый этой пурпурной смесью, небольшой монстр предстал перед ними во всей красе. Кровоточащий и студенистый, он показался им, уже знающим про гнусности, аэриума столь отвратительным, что его выбросили в окно. Отехченный своей липкой ношей, он начал медленно подниматься к звездам, к надвоздушному миру, и вскоре затерялся в иллюзорной ночи, предательски расцвеченной изысканными огнями. Набравшись храбрости, слепец принялся снова ощупывать оболочку сорвана, и его ловкие руки сами стали напоминать двух пятилапых пауков, живущих собственной жизнью во имя разгадки мистической тайны. «Но к чему эта человеческая форма?» — все повторял доктор Монбардо. «Зачем?» «Я понял», — объявил вдруг господин Летолье. «Мы имеем дело с неким феноменом мимикрии. Это не что иное, как средство защиты. Военная хитрость». Когда они, эти пауки, увидели, что он находится в нашей власти, то подумали, что мы с большим почтением отнесемся к себе подобным, потому они и склеились так, чтобы походить на людей. Мимикрия чисто инстинктивная, или же мимикрия продуманная. В любом случае, это мимикрия. Три возгласа удивления слились воедино. «Именно так, дети мои, потому что и клетушки аэроскафа, Такие маленькие, по сравнению с размерами матросов, которые в них обитают, это огромные залы, а раскав для сорванов просторный теплоход с размерной не экипажа, но жертве, которую он должен выследить и похитить. Так что мы уже не пискари, доктор заметил герцог Даньес. Но кошелоты. Слабое утешение, весь я. Однако же должен признать, эти жалкие карлики, пусть даже и пауки. — О, дьявольские ловкие карлики, чертовски образованные пауки. Но только представьте, доктор, сколь монументальным в этих условиях должен быть их аэриум, этакий аквариум для китов. — Передайте-ка мне скальпель, — попросил Куртуа. — В этом слипшемся камке есть нечто странное. — Обнаружили что-то новое? — поинтересовался господин Летелье. — Господин Куртуа. Подождите, дайте закончить. Ага, так я и думал. Ох, эти пауки склеились не только за счет сплетения лапок. Они держатся вместе еще и благодаря соединению нервов. Каждый из них представляет собой два внешних нервных отростка, которые связаны с центрами мозгом, костным мозгом или ганглиями и выполняют функцию электрических контактов или соединительных штепселей как вам будет угодно. Посредством этих нервных контактов пауки соединяются друг с другом. Господин Летелье. Боже правый! Но тогда, если они способны таким образом срастаться, значит, и весь этот паучий род может, когда ему заблагорассудится, создавать любое количество подобных сложных существ, либо становиться отдельным огромным животным, наделенным собственным разумом, собственной волей. Собственной чувствительностью? Гигантским клубком, либо нескончаемой веревкой, цепочкой? Господин Монбардо. Точь-в-точь, точь, как ленточный глист, который тоже состоит из нескольких соединенных один с другим организмов. Господин Даньес. Сорваны похожи на воду, которая состоит из бесчисленного количества капель, но может собираться в один... — Океан. — Доктор, мы уже не кашелоты. Эти люди, когда пожелают, могут превращаться в титанов. — Господин Крутуа. — Да, в титанов. Протеев, способных менять облик. Эти выбрали нашу внешность для того, чтобы попытаться ввести нас в заблуждение, хотя могли выбирать между всеми возможными строениями тела, сложиться в любые пластические комбинации и стать таким образом несколькими большими созданиями поселениями, множеством маленьких существ, обществ или же остаться толпой отдельных индивидов. Господин Летолье, короче говоря, эти пауки всего лишь сборочные узлы наподобие клеток нашего тела, так как в конечном счете человек — это тоже не что иное, как собрание элементов. Разница же заключается в том, что у нас клетка не обладает ни индивидуальностью, ни независимостью тогда как у сарванов каждый элемент в отдельности — индивид. Этот биологический тип воплощает социальную химеру, корпоративное товарищество. Сие общество притворило в жизнь идеал республиканцев. Один во всех, все в одном. Это восхитительно. Господин Даньес, это отвратительно. Господин Куртуа, все жизненные устройства приемлемы и благородство данного заключается в том, что преобладание той или иной расы в нем подчинено общности интересов. — Господин Даньес. — Подумаешь, преобладание над лягушками. — Господин Монбардо. — Точно, лягушки. Мы же совсем про них забыли. Почему бы теперь и их не поизучать немного? — Мне вот и любопытно. Каждая из них, если помните, трудилась как бык, и это еще одна загадка который, без вмешательства науки, мне кажется, все же не обошлось. Подбежав к опытным образцам лягушек, он с прискорбием констатировал, что те уже начали разлагаться. Исходивший из охладительных коробок запах муравьиной кислоты сильно бил у нос и вызывал слезы. В водах талого льда булькали пузырьки газа. От зловония и взрыва крышка одной из коробок отлетела в сторону. — Ну, не скотыли эти сорваны, — заметил герцог Даньес. — Это же надо так обращаться с несчастными божьими созданиями. — Во-первых, — возразил господин Летолье, мы же не знаем. Вдруг эти лягушки были только рады получить защиту кров и пищу в обмен на соразмерный, судя по всему, их сил и труд. Лично я думаю, что сорваны отнюдь не злодеи. Уже хотя бы потому, что они верили». Мы не причиним вреда столь похожим на нас гостям. — Ну да, — усмехнулся доктор, — даже самое тупое животное знает. Волки друг друга не едят. — Волки, да, тут вы правы, но не люди. В любом случае сорваны не отказывают себе в удовольствии мучить тех, кто на них не похожи, — проворчал герцог Даньес. Астроном ответил. А что, если им неизвестно, что это такое страдание? Об этом вы не подумали? Мы, которые умеем страдать, заявляем, что некоторые животные не знают, что такое боль. Но так ли мы можем быть в этом уверены? «Быть может, — предположил слепец, — быть может, они потому и приняли наш облик, что знали именно себе подобных людей. Люди не всегда и боятся». «Но поспешим. Эти останки уже начинают загнивать». «Досадно», — вздохнул господин Летолье. «А я-то хотел подвергнуть их радиографическому анализу и отформовать их». «Все равно бы не успели. Тогда попытаемся хотя бы понять, как они восполняют недостаток кровообращения и дыхательной функции. И измельчим это подобие людского рода». Восходящее солнце нашло их склонившимися над небольшими невидимыми трупиками, мерзкими и невесомыми, которые при каждом неловком движении то и дело наравили приклеиться к потолку. Но результат ночного бдения наших исследователей слишком технический для того, чтобы быть изложенным в рамках данного романа. Более ясным от его обнародования последний уж точно не станет. Так закончилась памятная ночь. 6 на 7 сентября 1912 года. Достойное того пятничного дня, что навсегда вошел в анналы науки.